Глава девятая. «К худу или к бобру?» Кое-как, встав, я поковыляла в сторону дома, прихрамывая почему-то на одну ногу и совесть. Позади меня уже вовсю суетились, пытаясь потушить остатки бани. Дверь скрипнула протяжненько и грустненько. Паутина, висящая по потолку, покачнулась от дуновения сквозняка. «Кто здесь?» Спросил подозрительный голос домового из-за печки. Свои! Мрачно ответила я, падая на лавку. Огромный комок шерсти и пыли медленно перекатывался, словно перекати поле. Сухие листья шуршали по углам, в давно не мытых окнах стоял вечный туман. Груда всякого мусора была заботливана, распихана, где придется, и в качестве акции устрашения поросла паутины, которую караулил огромный четырехлапый паук. «Ой!» – зашаснулась я, поглядываю на паука. «Брысь!» «О, ты уже познакомилась с брысьем?» – переглянулись бесы. и его не обижай! Он тут живет на случай, если понадобятся паучьи лапки!» Паук на четырех лапках уполз в темноту, намекая, что четыре раза он уже был полезен. Внутри было какое-то странное чувство, от которого я никак не могла избавиться – Стало мне подумать о чем-нибудь, как мысли медленно возвращались к зеленым глазам. Вот смотрю я на плесень, и она превращается в зеленые глаза. Смотрю на горшок, а он вдруг начинает улыбаться призрачной зубастой улыбкой. Может, это остаточное действие его чар? Или это как-то связано с силой, что он мне дал? Сила. Вспомнила. Ничего себе! Удивилась я, рассматривая свои пальцы. Я прямо так вот взяла и... Эх, жаль, что я не помню. И, значит, не обманули? Слушай, а ты случайно не у болотника силу брала? А то у тебя глаза странно горят. И сила какая-то зеленая. Подлез ко мне весенок. А то мы все узнавали. Да разузнать не могли. Никто не признается. Антипка... Прищурилась я, глядя на бесенка, потешно морщившего пятачок. Вот все им нужно знать. Ага, не у николи. Тревожно подлез второй и тоже под руку. Так не говори, что у него. Нет, что вы? Отпиралась я, причем очень натурально. Я кругляла глаза. Не у него. Точно. А зеленый ⁇ это вообще мой любимый цвет. И временем щеки почему-то краснели сами по себе. Вот террас. Опять напомнили. Ой. Тут же выдохнули мои бесы, сползая на скамеечку. «Хорошо, что у него хозяин тупит. Он вообще редко кому силу дает. Но мы слышали, что дерет он за нее. Ой!» Я снова покраснела и сделала вид, что милее пушистого паука-инвалиды ничего на свете нет. Старенькая печка покряхтела, поворочилась, а я звонко чихнула. «Я так понимаю, что теперь это мой дом». Спросила я наигранно бодрым голосом. «Нет, надо же как-то перевести тему!» Да и самой хотелось чем-то заняться, чтобы отвлечься от мысли о коварной улыбке, спрятанной за шторкой темных волос. «Да, твой!» — повелись на мою уловку бесы. «Значит так!» Уперла я руки в боки. «Раз мой, то нужно будет прибраться!» «Нельзя жить в таком мусоре! Кто со мной?» Я посмотрела на бесов. Один из них сидел и заплетал косичку на своем кончике хвоста, а второй ковырял лавочку. «Мы бесы. Мы как бы пакости должны делать. Давай кого-нибудь испортим!» а? Тут же оживились бесы и стали смотреть на меня умоляющими глазами, словно дети, которые просили конфетку. «Достаточно моих испорченных нервов!» Заметила я, осматриваясь по сторонам и прикидываясь, с чего бы начать генеральную уборку. «Не хотите помогать? Когда идите нафиг!» «Сама справлюсь!» Стоило мне только произнести это, как бесы тут же исчезли. Я замерла в растерянности. Они что?» Обиделись? Ладно, когда вернутся, я попрошу им прощения, если обидела. Все-таки славные ребята. Домишко был маленьким, однокомнатным, со всеми удобствами в виде крыши и не снесло ветром и радуйся. Сквозь дыру в крыше проникал луч света. Если зайти в него, то можно почувствовать себя супергероем. Крышей займемся потом. А пока что... Потерла я ладошки, выискивая, чем бы для начала подмести. Все ненужное мы выбросим, а нужное оставим. Зато сколько места освободится, и справлюсь быстро. Сушеные мумии мухоморов на ниточке вообще было не разглядеть из-за плотного слоя паутины. На покосившихся полках, держащих на честном матерном слове и крови прибивавшего их умельца, лежали пучки трав, мешочки и прочая магическая ерунда, которую я решила пока не трогать. Я взяла старый мешок, открыла его, видя сморщенную поросшую картошку. Картошка была старенькой и требовала к себе уважения, поэтому я решила отправить ее на заслуженную пенсию и потащила мешок на выход. Сейчас соберем здесь огромную кучу и... А потом придумаем, куда ее деть. «Куды?» – послышался скрипучий голос домового. На мешке сидел маленький волосатый старичок в старой рубахе под поясанной веревочкой. «Куды добро разбазариваешь?» «А ну, втащи ее обратно, пусть лежит! А ты что, кушать просит?» «Не просит!» «Хорошо, я не буду трогать вашу картошечку!» Вздохнула я, хватаясь за мешок с какими-то гнилыми досками. «А это куда потащила? Это про запас!» Нахмурил кустистые брови дедушка, обнимая мешок обеими руками. «Не дам! Усё, что нажит и непосильным трудом, пришло и разбазаривает!» «Ладно!» – пожалела я домового, который смотрел на меня, как мышь на крупу. Пусть лежат опилочки. Мало ли, вдруг котика заведем. Я предыдущего еле вывел. Снова нахмурился домовой, бережно таща мешок обратно. Он даже развесил паутину по нему. Все как было. Когда заводишь кого-то, у меня спрашивать надо. Гордо произнес домовой. И по поводу мужика тоже? Усмехнулась я, отгоняя мысли о хозяине топе. Дался он мне. И по поводу мужика. Наступился домовой Кота завели, а меня не спросили Не в масть он был, не в масть А тебе что, козырного подавай? Усмехнулась я, глядя на маленькие лапти на ногах домового Ой, какая прелесть Так лапти не лапать, обиделся домовой Я вздохнула и решила не заморачиваться Поэтому направилась в другой угол О, там был целый склад Моя рука потянулась к груди старых досок, которые, видимо, что-то пытались латать. На досках уже расцвела плесень, они почернели и никуда не годились. «Да что ж тебе не иметься-то, а?» Послышался позади меня скрипучий голос. Я оглянуться не успела, как на досках уже сидел домовой, любовно обнимая их, как родных. «Не дам! Тебе что, выбросить больше нечего? Чего прицепилась к доскам? Для тебя, что ли, их тут складывали?» Я направилась в еще один угол, где валяли старые горшки Один был треснут, второй разбит Черепки были разбросаны по полу и тоже поросли паутиной «Значит, горшки я выкидываю!» Торжественно объявила я, беря горшок И тут же его у меня выхватили из рук «У тебя что, Руки чешутся? Учай стоять!» Надулся домовой, глядя на меня со смертельной обидой «Вон еще сколько мусора по дому, тоже мне хозяюшка!» И он любовно обнял старые горшки, сопя на меня и фыркая. Спустя полчаса стояла с машиной черепушкой в руках. «Вот все, что можно выкинуть, разрешаю!» Смилостивился домовой. Они то ночью приду и буду душить!» «Когда будешь душить, покупай парфюм подороже!» Заметила я, понимая, что уборка не заладилась. «Ой!» Послышался голос позади меня. И я обернулась, видя бабу, которая идет ко мне вороватой походкой. Она все время осматривалась по сторонам, прижимая к груди сверточек. Одета она была, как по униформе, рубаха, юбка и коса. На вид ей было лет под сорок. «Матушка-ведьмушка!» Заныла гостья, проходя вслед за мной. «Вот, чем богатый той принесла! Дело у меня есть такое!» Она вдруг покраснела, а потом прошептала. «Матушка-ведьмушка!» Меня домовой по ночам домогается».